Глава 9.2 Потом снова громыхнуло, и в этот раз ледяные разводы моментально сковали крошечная кошечка. Я едва успела отпрянуть, чтобы не примерзнуть к нему носом. Снаружи раздавались крики, виск, холодящая кровь, лязг мечей. Я выскочила на улицу и тут же закашлялась от едкого дыма, окутавшего наш лагерь. «Где Дарина?» «Где они?» «В сером Мареве». Подсвеченным то алыми языками пламени, то слепяще-голубыми ледяными всполохами было ничего не разобрать. Когда прямо у меня над головой пролег огненный сгусток, я поняла, что надо бежать, выбираться из этого хаоса, пока чесветони и ее люди отвлекали саурцев выходить к своим, а потом уже возвращаться за Дариной и остальными. Только так. Иначе все тут поляжем. Я бросилась прочь с поляны. Споткнулась и неуклюже перевалилась через поваленное дерево, больно задев плечом обострый острый сук. Кое-как поднялась и побежала дальше, не разбирая дороги. А вокруг творился ад. Вспышки, взрывы, треск ломающихся деревьев. Приходилось то перепрыгивать через плыхающие завесы, то через огненные лужи. Какой магией пользовались саорцы, я не понимала. Иногда все звуки стягивались в одно место, будто их всасывал чей-то гигантский рот, и потом во все стороны шел воздушный удар, сминающий пламя, ломающий лед. Почему-то у них не было огня, я ждала именно его, ждала, что пламя, плыхающее у них в глазах, вырвется наружу, но его не было, только воздух. Не заметив корень, торчащий из земли, я споткнулась и снова упала. В этот раз, больно приложившись коленями, от удара из глаз брызнули слезы. Из разбитых коленей сочилась кровь, пропитывая грязные брюки. Но я упрямо ковыляла дальше. Нельзя останавливаться, надо идти. Где-то там, впереди, свои, они помогут. Лес утонул в дыму и тумане. Сквозь сизое марево я видела неясные силуэты, но не могла понять, кто это. Пряталась, прижимаясь к шершавым стволам и старалась не дышать. Глаза слезились, в горле першило. Мне с трудом удавалось сдерживать приступы кашля, чтобы не выдать своего присутствия. Я просто шла, шла, шла и в конце концов услышала голоса. «Окружайте их, не дайте никому прорваться за кольцо». Кричала Чеса Нам нужно забрать Нессу. Я здесь, прохрипела я, так тихо, что сама едва разобрала свое бормотание. Здесь. В общем, грохоте и суматохе меня никто не услышал. Тогда, отлипнув от дерева, я пошла к ним. На всякий случай подняла руки кверху, чтобы стать заметнее. Чесови пять шагов. Я сделала ровно пять шагов, прежде чем жесткая мужская ладонь зажала мне рот. Кир, даже не оглядываясь, я поняла, что это он. Я замучала, задергалась, пытаясь его легнуть и вырваться, но попытки оказались тщетными. По-прежнему зажимая мне рот, он обхватил меня второй рукой поперек туловища и потащил обратно. Я визжала ему в ладонь орала, что есть мочи, брыкалась, но все без толку. Саорец был чертовски сильным и чертовски злым. Он отволок меня на пару десятков метров, потом разжал руки, но вовсе не для того, чтобы отпустить на волю. Нет. Кирен перехватил меня, когда я снова бросилась прочь и одним рывком закинул к себе на плечо, выбивая весь воздух из легких. Вместо того, чтобы закричать, я снова захрипела — А Кириан бросился бежать так, словно и не чувствовал моего веса. Как он ориентировался в этой мгле, я не знаю, но ему удалось выскочить на дорогу чуть дальше полыхающего лагеря. «Пусти меня, слышишь? Немедленно пусти!» Я бил его кулаками по спине, но он даже не замечал моих ударов. Покрутился на месте, оглядываясь по сторонам, и свистнул так, что заложило уши. В ответ на свист раздалось звонкое лошадиное ржание, и вскоре из муглы вынырнул его жеребец, взмыленный, с обгоревшим хвостом и бешено выпученными глазами. Без лишних церемоний Кир закинул меня поперек седла, взлетел следом за мной и тут же вонзил пятки в крутые конские бока. «Пошел!» Я только зубами клацнула, когда сорвались с места в галоп, а спустя миг В то место, где мы только что были, влетел очередной ледяной шар. Сквозь рев и грохот я услышала чей-то крик. Он пытается ее увести, Задержать! Лагерь, правда, был взят в кольцо, и узкий перешеек в виде дороги, ведущей в Саору, был полностью перекрыт магами. Кир резко натянул поводья и соскочил с дороги на тропу. «За ним!» Его высокий жеребец петлял между деревьев с ловкостью зайца. То приседал, то вставал на дыбы, то тормозил, резко упираясь всеми четырьмя копытами. В этот момент я норовила перелететь через его голову, но Кирен тут же прижимал меня тяжелой лапой. Болтаться пятой точкой кверху было неудобно. Меня тошнило, не хватало дыхания, каждая ветка норовила ударить по лицу. В волосах было полно репья, листьев и колючек, на зубах скрипело. А позади ярилась погоня. Они то нагоняли, уже буквально наступая на пятки и пытаясь зажать в кольцо, то отставали, теряя след в полумраке. Не знаю, сколько мы так плутали, но когда, в конце концов, выскочили на ровную дорогу, солнце уже отрывалось от горизонта. Кирен несся во весь опор, то и дело пришпоривая хрипящего жеребца, а я уже молилась только об одном — Скорее бы эта бешеная скачка закончилась. Спустя некоторое время лес расступился, и мы оказались на вершине холма, с которого все та же дорога вела вниз в узкую долину, посреди которой маячили пограничные столбы и выжженная линия самой границы. «Не дайте ему уйти! Стреляйте! Стреляйте!» Мимо нас засвистели стрелы. Одна чиркнула Кириана по бедру. Но он даже не дернулся, только сильнее сжал поводья. Меня саму полоснуло по щеке обжигающей болью. Я сжалась, пытаясь казаться меньше и незаметнее. А преследователи продолжали поливать нас потоком стрел. «Коня валите!» — орался тот же охрипший голос. «Коня!» Но жеребец мчал вперед, как заговоренный, отбивая копытами злую дробь. Стал бы все ближе, ближе, ближе. «Убить его!» Безумно гремело позади, когда подо мной мелькнула полоса границы с Саурой. А Кир, вместо того, чтобы спасаться, внезапно натянул поводья, едва не сломавшее у коню. Выскочил из седла, на ходу разворачиваясь лицом к преследователям, и обернулся. На том месте, где только что стоял мой муж, теперь, грозно подняв крылья, ревел огромный дракон. И да, я наконец увидела его пламя, белое с синим сердцем, оно в мгновение око поглотило тех, кто был ближе к нам. Остальные же развернулись и, со всей дури нахлестывая лошадей, бросились на утёк.